Распознать её среди гостей в масках оказалось проще, чем он ожидал. Завязать разговор, вызвать интерес, пригласить в свой номер, забронированный на вымышленное имя. Он полагал, что она будет вести себя осторожней. Он ожидал от этого вечера много того, что так и не произошло. На удивление просто оказалось организовать ситуацию. Это сразу его обеспокоило и ещё сильнее беспокоит теперь, когда они покинули маскарад с его болтовнёй и музыкой. Право же, не должно это было случиться так просто. Проще простого оказалось познать её по пчеле, ключу и мечу, явно надетым на показ. Ничего не стоило заставить её разговориться. легче лёгкого привести в номер наверху, где нет свидетелей, разве что город за окном. Но тот по уши в собственных заботах, ему всё равно. Всё как-то слишком легко. И эта лёгкость тревожит. Но теперь уже ничего не поделаешь. Теперь она стоит у окна, хотя оттуда почти ничего не видно. Стена отеля через дорогу уголок ночного неба, на котором не видно звёзд. Вы никогда не задумывались о том, сколько там кроется историй, спрашивает она, прикладывая палец к стеклу. Сколько драм разворачивается вокруг нас в этот самый момент. Интересно ведь, правда? Какой толщины книга понадобилась бы, чтобы их записать? Целая библиотека, пожалуй, чтобы запечатлеть один вечер на Манхэттене. Час, минуту. Тогда он подумал, что она знает, зачем он здесь. Вот почему всё удалось так легко. И значит, надо приступать к делу. Нечего резину тянуть. Но всё-таки ему ещё хочется продолжить эту шараду, ещё поиграть эту роль, поносить эту маску. Он обнаруживает вдруг, что хочет ещё с ней поговорить. Вопрос, который она задала, сбивает его с толку. Его в самом деле не оставляют равнодушным люди, которые живут в этом городе, их жизненные истории. Они роятся вокруг этих историй, витают над этой улицей, этим кварталом, этой гостиницей. Да и тут, в этой комнате, Но у него есть работа. Он делает шаг к ней, на ходу вынимая из кармана своё оружие. Обернувшись, она смотрит на него с выражением, которое он не может прочесть. Поднимает руку, прижимает ладонь к его щеке. Он знает, где её сердце, куда нанести удар. Движение настолько отработано, почти до автоматизма. Навык отточен так, что нет нужды даже отвести взгляд от её глаз, нет нужды и думать об этом, хотя в тот момент полное отсутствие мыслей тревожит его. И вот дело сделано, и он свободной рукой придерживает её за спину, чтобы она не упала. Издали, если смотреть на них в окно, всё выглядит как любовная сцена, а длинная тонкая игла, пронзающая ей сердце — Это деталь, которую заобъять им не разглядеть. Он ждёт, когда у неё перехватит дыхание и остановится сердце. Но этого не происходит. Сердце всё бьётся и бьётся. Он чувствует его удары под пальцами, упрямые и настойчивые. Она продолжает смотреть на него, хотя выражение её глаз изменилось. И теперь он всё понимает. До того она присматривалась к нему, оценивала, но теперь он взвешен, классифицирован, признан не соответствующим стандарту, и разочарование её очевидно так же, как кровь бегущая по её спине сквозь его пальцы, как всё ещё бьющееся под его рукой сердце. Она вздыхает. наклоняется вперёд, приникает к нему, вжимает своё бьющееся сердце в его пальцы. И её дыхание, её кожа, вся она до такой степени невероятно в его объятиях жива, что ему становится не по себе. Она протягивает руку, неспешно снимает с него маску, роняет её на пол и смотрит ему прямо в глаза. Я ужасно устала от романтических отношений с поклонницами, говорит она. А вы разве нет? Дорриан, вздрогнув всем телом, просыпается. Он сидит в кресле в капитанской каюте пиратского корабля, который плывёт по медовому морю, пытается внушить себе, что номер Манхэттенской гостиницы был сном. И тогда и сейчас. Что? Приснился кошмар? Через каюту спрашивает его Эленор. Она вносит изменения в свои карты. Раньше мне тоже снились кошмары, и чтобы избавиться от них, я их записывала, складывала с звёздами и рассовывала куда подальше. Иногда помогало. А этого я никогда не избавлюсь, качает головой Дариан. Да, иногда не остаются, кивает Элинор. Она ещё раз поправляет направление узенькой змейки из золотистого шёлка и снова складывает карту в бумажный торт. Мы почти на месте, говорит она и выходит из капитанской каюты. Мгновение ещё побыв в памятном гостиничном номере, Дариан поднимается с кресла, чтобы последовать за ней. Берёт рюкзак, который она ему собрала. Там всякие полезные вещи, включая флягу с водой. Хотя он и утверждает, что провёл столько времени в меду, что ещё не скоро испытает голод и жажду. Пирачинный нож, верёвка, коробка спичек. Каким-то чудом она нашла пару сапог, которые ему подошли. Высокие, с отворотами, на вид довольно пиратские. Они почти по наге. В этих сапогах и в сюртуке, застёгнутом на все звёздные пуговицы, он выглядит так, словно вышел из сказки. И, может быть, так оно и есть. Выйдя на палубу, он замирает на месте при виде зрелища, открывшегося ему. Заросли вишнёвых деревьев в полном цвету заполняют весь берег вплоть до самого края реки. Перекрученные узловатые их корни тонут в меду, а павшие белые лепестки плывут вниз по течению. Красиво, правда? говорит Элинор. Очень, соглашается Дариан, хотя никакими словами не передать, до чего вид этого давно любимого места разрывает ему сердце. При таком течении я не смогу пришвартоваться надолго, объясняет Элинор. Ты готов в путь? М-м, думаю, да, кивает Дариан. Ты, когда дойдёшь до Постоялого двора, передай хозяину мой привет, просит она. Передам, соглашается Дариан. И поскольку понятно, что другого шанса у него может не быть, добавляет: Я знаком с твоей дочерью. Неужели? Ты знаешь Мирабель? Да. Она не моя дочь. Как? В том смысле, что она не человек, поясняет Элинор. Она некто в облике человека, так же как и хранитель. Ты ведь и сам это знаешь, верно? М-м, да, признаётся он, хотя и не сумел бы объяснить это так просто. Сон, который был всего лишь воспоминанием, снова прокручивается в его голове до самого конца той ночи, остаток которой они провели в гостиничном баре, когда его мир, расколовшись, распался, а Мирабель подхватила осколки, подставив бокал с мартини. Иногда он думает о том, что могло бы случиться, что бы он натворил, если бы она тогда с ним не осталась. Я вот не знаю. Трудно, наверное, не быть человеком, когда ты внутри человека застрял, рассудительно говорит Элинор. Маленькая, она ужасно бесилась по всякому поводу. Совсем была сумасшедше. А какая она теперь? Дереан не знает, как ответить на этот вопрос. Снова чувствует биение несуществующего сердца в своих пальцах. Ненадолго вызвав в своём воображении образ человека, который и не человек вовсе, он снова чувствует то, что чувствовал в ту ночь, и под всем этим ужасом, смятением и изумлением таится совершеннейшее спокойствие. Нет, теперь она больше не сумасшедшая, успокаивает он Элинор, уже произнося это, думает, что возможно. Спокойствие это того же рода, что и глаз бури. затишье внутри урагана Элеонор наклоняет голову, размышляя, а затем кивает, по-видимому, довольная. Дариану хочется что-нибудь ей оставить в благодарность за её доброту, в уплату за перевозку. Не говоря уж о том, что она спасла ему жизнь. Что похоже у них с Мирабель семейное У него с собой только одна вещь, которую можно подарить, тем более что теперь стало понятно, тот факт, что книга кем-то не читана, беспокоит его куда больше, чем то, что не он будет её владельцем. И потом, она ведь всегда у него с собой в виде чернильного на спине рисунка. Да и в уме он постоянно её просматривает. Так что Дариан достаёт из кармана судьбы из сказки. Мне хочется, чтобы это было у тебя, говорит он, протягивая её Элинор. Она тебе дорога, отвечает Элинор, и это не вопрос, утверждение. Да. Элинор, нахмурившись, вертит книгу в руках. Однажды, очень давно, Я дала одному человеку книгу, которая много значила для меня, говорит она. Больше я её не увидела, но эту я тебе когда-нибудь непременно верну, ладно? Конечно. Только сначала ты её прочитай. Прочту, обещаю тебе, говорит Элинор. И желаю тебе найти того человека, которого ты ищешь. Спасибо, мой капитан, отвечает ей Дариан. А я желаю тебе самых увлекательных приключений. Он кланяется ей, она смеётся. На этом они расстаются и каждый продолжает свою собственную историю. Высадка Дриана на берег, акробатическое перемещение по верёвкам, а потом ловко выполненный прыжок. И вот он стоит на берегу и смотрит, как корабль становится всё меньше и меньше, удаляясь дальше по берегу. Отсюда он может прочесть, что вырезано у него на корме: Поиск и обретение. Корабль превращается в светящийся огонёк вдали, а затем и огонёк исчезает, и Дириан остаётся один. Он поворачивается лицом к лесу. Таких огромных вишнёвых деревьев он никогда не видел. Перекрученные во все стороны изгибающиеся ветви нависают над головой. Некоторые так высоко, что надо голову запрокинуть, чтобы их увидеть, а другие так низко, что их можно коснуться, и все плотно унизаны мириадами нежно-розовых цветов. Мощные стволы разламывают корнями твёрдый камень. Новые деревца тянутся вверх из отверстий трещин. Бумажные фонарики свисают с ветвей, некоторые на непостижимой высоте, и усеивают полог леса как звёзды. Они покачиваются, хотя ветра нет. В лесу он тут и там видит между деревьями пни. Некоторые из них уставлены горящими свечами, роняющими воск вокруг себя и на землю. На других стопками лежат книги, но когда Дариан тянется, чтобы взглянуть на одну из них, оказывается, что книги неотъемлемая часть пня, вырезанный из умершего ствола и раскрашенный. Он идёт, и цветы осыпают его лепестками. Идти легко. Тропа расчищена и размечена. В корне деревьев вставлены плоские камни, и к каждому прилеплена горящая свеча. Дариан Ходка следует по тропе, оставляя за спиной беззвёздное море. Больше не слышно шума волн, бьющихся о берег. Один лепесток, трепеща, опускается ему на руку, и будто снежинка тает на коже. Потом лепестки начинают сыпаться чаще, и он пропускает тот момент, когда из вишнёвого цвета они превращаются в снег. Сапоги его оставляют за собой тёмные отпечатки. Огни, отмечающие тропу, встречаются всё реже. Цветочный снег валит гуще, подавляя пламя свечей. Становится холодней. Каждый лепесток, падая на незащищённую кожу, ощущается как удар лединкой. Стремительно, тяжко наваливается темнота. Ничегошеньки не видать. Он делает шаг вперёд, другой глубоко увязая в снегу. И тут ему что-то слышится. Может ветер, но звук не такой порывистый, он ритмичнее, напоминает дыхание. Что-то движется рядом с ним, потом обгоняет. Хоть глаз выколи, полнейшая темнота. Он устанавливается, осторожно забирается в рюкзак, находит там коробок спичек. Вслепую пытается зажечь одну. Первая выпадает из озябших пальцев. Он делает глубокий вдох, унять волнение и пробует ещё раз. Спичка загорается, дрожа язычком пламени. Перед ним на снегу стоит человек, выше, чем Дыриан, худощавый, но плечи у него шире. На этих широких плечах голова филина, которая смотрит на него сверху вниз большими круглыми оранжевыми глазами. Савиная голова наклоняется. Большие круглые глаза моргают. Спичка догорает до пальцев. Обжёгшись, он роняет её. Спички на лету угаснут. Темнота снова окутывает Дариана.